Глава 18. То в доме пустота невозможна, то сразу двое мужчин. Любава сидела в кухне и никак не могла поверить, что это происходит с ней. Конечно, Владимир никуда не уехал, заявил, что и ночевать останется. Любава не возражала, не только из-за жёсткого тона мужчины, лучше ей не оставаться с Данияром один на один. Вот только через полчаса уже горько жалела о своём решении. Женат говоришь? тянул Владимир, поглядывая на обходившего гостиную Данияра. «И давно?» «Нет. А жена не заревнует?» «Не заревнует. Понимающая, значит. В отличие от тебя». Владимир метнул в спину Данияра полный ненависти взгляд, а тот даже не дернулся. Рассматривал панно и семейных фотографий. Любава его сама сделала. «Куда мне?» — фыркнул Владимир. «Свою жену, да еще и в положении, я бы точно не оставил». Воздух в комнате раскалился до предела. Данияр медленно обернулся, и Любави хватило одного взгляда в потемневшие как ночь глаза. Достаточно. Вскочила она на ноги и прямой наводкой бросилась к двери, распахнула её широко, впуская в комнату вечерний городской шум. Или вы прекращаете, или вы метаетесь отсюда оба. Кажется, её ор услышалася улица, а Любави было не стыдно. В конце концов, сколько можно наблюдать, как два мужика ведут себя словно сопливые пацаны, которые игрушку не поделили. В доме наконец-то воцарилась тишина. Владимир смотрел виноватыми глазами, а Данияр она не могла разобрать выражения его лица, словно каменная маска, за которую никак не заглянуть. Прости, Любава, первым отмер Владимир. Я не должен был. Его речь прервала трель мобильного. Мужчина схватился за телефон и помрачнел так, что Люба во всеосо испугалась. Что такое? пискнула севшим голосом. Но кто ей ответит? Владимир никогда не распространялся о работе, говорил, что это не её проблемы. Вот и сейчас выдал дежурную улыбку, на такое что утрясти. Насчёт того негодяя, который тебя толкнул. Видимо, это действительно случайность, а не заказ, но стоит проверить. Не волнуйся, я вернусь сегодня. Должен и, бросив на Данияра полный неприязни, взгляд добавил. «Вокруг дома охрана. Если они хотя бы заподозрят неладное, ты крупно пожалеешь, что вообще здесь появился». Только угроз ей не хватало, но Данияр неожиданно мирно ответил. «Понимаю, с твоей девушкой ничего не случится, обещаю». Кажется, Владимир растерялся, а она только крепче губы стиснула и отвернулась, стараясь скрыть внезапную обиду. Нельзя Данияру поправлять, но так хотелось крикнуть, что она никакая не девушка Владимиру, и вряд ли станет. Такой мужчина достоин настоящей любви, а не отношений из-за должения или безысходности. "Очень надеюсь", медленно ответил Владимир, и будто утверждая своё право, подошёл к ней, мознул поцелуем по щеке и был таков. Любава осторожно прикрыла дверь. На Данияра старалась не смотреть. Почему-то казалось, что мужчина едва держится, и вот-вот начнёт метаться по дому диким зверем или бросится догонять Владимира, чтобы драку устроить. Постелю тебе в зале, откашлялась, направляясь в спальню родителей. Где-то у них лежало запасное постельное бельё. Гостей в их доме бывали очень редко, поэтому мама хранила стопки белья и полотенец на самой верхней полке. Там Любова ещё не убиралась. Как-то не дошли руки. Ох, только бы всё чистое было. Любава схватила из-за стул, чтобы заглянуть на верхнюю полку, но в дверном проёме возник Данияр. Помочь? глянул на шкаф. Любава закусила губу и кивнула. Данияр высокий, почти как этот шкаф, и такой же тяжеловесный и мощный. Она хорошо помнила игру мышц под загорелой кожей и как легко он шагал с ней на руках. А Данияр бросил на неё свой фирменный нечитабельный взгляд и открыл среднюю дверцу. потянул к себе сразу всю стопку белья, а следом выпала какая-то папка, из которой выскользнули пару листов. Любава бросилась поднимать их. «Что это?» — пробормотала, разглядывая записи. Почерк был ужасен. Данияр тут же оказался рядом. Взял один из листков. «Письмо от врача. Назаров. Хм, жили у нас Назаровы. Мать рассказывала». Мужчина присел на кровать, и Любава устроилась рядом. Развязала папку и достала ещё несколько бумаг. Это же результаты УЗИ, ахнула, вчитываясь в описание. Можно? протянул руку Данияр. Любова отдала сразу всю папку. Вдруг эти Назаровы однофамильцы, предположила уже, зная, что совпадение маловероятно. Данияр поддержал её мысли тихим хмыканием. Нет, средний сын Назаровых в Москву уехал, но перед этим медицинский в Томске окончил. Хороший гинеколог, просто золотой. При его жизни многие к нему попасть мечтали. Очереди километровые. А у твоей матери беременность сложная была. Что? Листок в руках Данияра дрогнул. Чёрт, едва слышно выдохнул мужчина. Прости, я не должен был. Не забивай себе этим голову. Нет, нет, нет. Любова даже в его руку вцепилась. Расскажи мне. Я хочу знать. Родители не говорили, да не вообще ни о чём не говорили. Ни почему переехали, ни о том, как это случилось, они вернуться хотели. А я тогда уже поступила, добавила смущённо. Данияр поднял голову и любова мучительно покраснела. Какой взгляд, обжечься можно. Твои родители уехали, потому что беременность проходила с постоянной угрозой, бронил хрипло. По спине промаршировали мурашки, но Любава только вздохнула. Веди старались ей помочь, но не всегда этого достаточно. В итоге одна из них прямым текстом указала, что путь твоих родителей лежит от нашей земли в большой город. Медицина. Люди же не зря до неё умом дошли. Надо пользоваться, если уж боги знания в голову вложили. В общем, Назаров согласился помочь твоей матери. Но оборудование в лес не перетянешь. Поэтому они уехали, закончила Люба тихо. Да, я помню, как провожала их. Тётя Яра так боялась, что до Москвы они не успеют добраться. Она очень ждала тебя и не хотела терять. А Любава почему-то припомнила ту самую фотографию. Родители и рядом Данияр. Ещё подросток, но уже выглядевший мужчиной, самым красивым и сильным. Вот бы им встретиться раньше. Зачем только она в тот универ документы понесла? Выучиться захотела, дура. Пальцы дрогнули, крепче сжимаясь на мужском запястье. Испохватившись, Любава отдернула руку. «Мама успела, как видишь», пробормотала, стараясь за улыбкой скрыть неловкость. А Данияр поднялся, сунул ей папку и ни слова не говоря вышел во двор. Оставил ее одну разбираться со свалившимся на голову откровением. Ну и правильно. Данияр тяжело привалился к стене дома и выдохнул. Сердце скакало, как шальное. Бросало то в жар, то в холод. А вокруг запястья всё ещё горело ощущение тонких пальчиков. Схватить бы их, прижаться губами крепко-крепко и глухо застонав, Данияр встпкнулся затылком о кирпичную кладку. Не помогло. Не выбить из головы сладких мыслей об избранной, не вырвать её из сердца. Навсегда теперь с ним образ хрупкой темноволосой девушки, глядевшей на него растерянно и так доверчиво, что дыхание оборвалось. и он бросился бы к ней и укрыл в своих объятиях. Не отпускал бы вечность, каждую секунду восхваляя богов за удивительный подарок. Но вместо этого сбежал. Между ним и любавой нерушимой стеной стояла брачная клятва, которую он дал другой. «Идиот!» — простонал сквозь тиснутые зубы. «Жалких восемь месяцев не дотерпел, не сумел удержать язык за зубами. Да и не мог бы!» — Варвара просчитала все. Сумела свести воедино и его тяжёлую тоску, и долгое одиночество, разожгла его интерес к себе колдовству. Подвернулась подруку в нужный момент, но ну, а дальше дело за малым. Аккуратно надавить на то, что девушку невинную обесчестил. А он и повёлся, придурок. С силой оттолкнувшись от стены, Данияр пошёл по мощёной булыжником дороге к калитки, встречать гостя с из закрыллого, который обратно спешил, надеясь застать на горячем. Отелло, чёртёв, Серая беха вынырнула из-за поворота и остановилась за кустами смородины. Данияр сделал ещё один шаг вперёд, не обращая внимания на тонкий скольёш медведя. Зверь противился его решению, требовал со всех ног бежать к Любави и спрятать её от Чинка подальше, или увести из Москвы вообще, но Данияр не шевелился. Он должен поговорить с Владимиром, даже если хочется сдохнуть. Калитка распахнулась, и щенок застыл, явно не ожидая такой встречи. "Что, думал, я тут бурную деятельность развёл?" усмехнулся Данияр, но вышло насквозь фальшиво. Владимир почувствовал: он не любавушка, в которой наивность и по самую макушку. "Хватит с меня сегодня лапши, Данияр Мстиславович", скривился неприязненно. "Не знаю, на ком ты там женат, но сердцу не прикажешь так ведь?" Данияр сжал кулаки, борясь с искушением, как следует двинуть по холёной морде. «По себе судишь?» — обронил лениво. Владимир набычился. Но в ястребиных глазах читался ответ. Данияр не мог его не увидеть. Щенок был из их племени. Возможно, родись Владимир в сибирских лесах, светобор даровал бы ему возможность парить в небесах хищной птицей. Случалось и такое. Но родился он тут, в Москве. Ему и любаву беречь. Только попробуй к ней сунуться, продолжил строчать Владимир. Я тебя из-под земли достану. Я видел, как ты на неё смотрел. А хочешь, она на тебя так смотреть будет, сказал, как в пророк, головой нырнул, а во рту стало вязко от горечи, и сердце натужно стучало о рёбра, мешало вздохнуть. Владимир примолк, глянул на него недоверчиво. Сам-то соображаешь, что несёшь, выдал наконец. Соображаю, Вижу, что в твою сторону любова головы не поворачивает, но шанс обратить её внимание на себя всё же есть. Из трибины глаза Владимира так и вспыхнули. Какой? Данияр невесело усмехнулся. Как однако припекло. Сразу заброшенную кость ухватился. Видел я здесь на районе ресторан Чайка, мы его проезжали. Встретимся завтра в 19:00 вечера там. Всё узнаешь. Владимир форкнул и прошёл мимо него к дому, любова проверить. Но Данияр знал: придёт. И от этого знания тошно, хоть и вой.